После отъезда родителей Полина перебралась ведь в их квартиру. Жить в гарсоньерке одной было просто невозможно. Так, кажется, она подумала, что из-за разницы во времени ей будет трудно засыпать в Якутии. В общем, подумала очередную глупость, вот и взяла с собой таблетки. Теперь Полина эту свою глупость от души благословляла. — Он, конечно, не я. Мужик здоровый, — думала она, вытаскивая сразу три таблетки из коробочки и засовывая их в карман, нашитый на рукав ее рубашки прямо возле запястья. — Но подействует ведь и на него когда-нибудь? Хорошо бы поскорей. О том, что будет, если таблетки подействуют на Платона не скоро или не подействуют вообще, Полина старалась не думать. Заодно с таблетками она вытащила из рюкзака мешочек, в котором лежал киндер-сюрприз с бриллиантом, и бросила его на холодильник. Когда она вернулась к дивану, Платон уже открыл шампанское, расплескав при этом полбутылки. — Аккуратнее надо, господин алмазный царь! — насмешливо заметила Полина. Насмешка в голосе далась ей нелегко. Ночь впереди долгая, так нам с вами выпивки не хватит. Не бойся. Чего-чего, а выпивки хватит, — хохотнул Платон. Если понадобится, еще привезут. Царь? Это ты правильно понимаешь, с пьяным довольством, — сказал он. Я здесь царь и бог. — Если правильно себя поведешь, все у тебя будет. — Да ты правильно себя поведешь, сообразительная. Полина еле удержалась от желания запустить бутылкой прямо ему в лоб. — Прилетела же? — Ну, хватит бегать. Садись. — Давай выпьем. — Что и говорить. Стукнуть по лбу надо было бы не его, а себя. Садись, а из чего пить будем? поинтересовалась Полина. Это, может, вы из горла привыкли, а я шампанское обычно из бокала пью. А чего ты мне выкаешь? запоздало удивился Платон. Я еще не старый. Сама сейчас увидишь. Возьми там бокалы. В кухне где-то должны быть. Все дальнейшее Полина воспринимала так, как, наверное, воспринимает действительность канатоходец, идущий по проволоке без страховки. Особенно остро, просто. Пронзительно она помнила, как уговаривала Платона выпить за ее приезд не водки, а все-таки шампанского, как он, наконец, согласился и выпил, потом поморщился, плеснул в свой бокал с остатками шампанского немного водки, чтобы лучше брало, и, какое счастье, наконец-то заявил, что хочет отлить, пока он ходил в туалет. Полина бросила в его бокал все три таблетки. Они были шипучие, кисловатые, и их невозможно было почувствовать в шампанском, да еще с пьяну. Для верности она плеснула в Платонов бокал еще водки, ощутив, правда, что-то вроде угрызений совести. Кто его знает, как подействует такой коктейль? «Ничего, цел будет», — сердито подумала она тут же. Проститутки таким, как он, клофелину бойный подливают, а это все-таки обычное снотворное. — Вот ты сама говоришь, царь, — сказал Платон снова, садясь на диван и одним движением вливая в себя все шипучее содержимое бокала. Несмотря на то, что авантюра удалась так прекрасно, Полину чуть не стошнило от того, что выйдя из туалета, он даже не застегнул ширинку. «А думаешь, легко мне это далось?» М -м -м, «Ясное дело. Все равно обратно расстегивать», — подумала она и поежилась. «Думаю, нелегко», — кивнула она. «Или все-таки легко?» «Рассказал бы?» Все решения приходили ей в голову с какой-то мгновенной точностью, поэтому она и говорила первое, что приходило в голову. Сейчас, например, она -то каталась. Единственная тема, которая хотя бы ненадолго отвлечет Платона от сексуальных устремлений, — это тема его могущества и успеха. Как она и предполагала, заставить его говорить об этом оказалось так же несложно, как стиральную машину стирать. — Куда там легко? — усмехнулся Платон. Полина с замирающим от радости сердцем услышала, что язык у него уже заплетается. Я тут, конечно, и раньше был не из последних. Однако и мафия у нас крепкая. «Знаешь, как с мафией надо себя вести?» — спросил он. Полине было совершенно неинтересно, как надо вести себя с мафией, но она изобразила на лице всепоглощающее внимание. — Ты чего там сидишь? — Иди сюда, — вдруг вспомнил Платон. — Сюда. — Сюда. Он похлопал себя по ноге, как будто подзывая собаку. Пришлось усесться к нему на колени, хотя от того, что он тут же схватился свободной от бокала рукой за ее грудь, заставило Полину побледнеть от злости и отвращения. — Надо, чтобы твои интересы. «Всегда были на один уровень выше, чем непосредственные интересы мафии», — тиская ее грудь, — с пьяной назидательностью объяснял Платон. «Тогда ты всегда будешь на пол корпуса впереди». «Как-как?» — сдрагивая и еле удерживаясь от того, чтобы не стукнуть его по морде или хотя бы по руке, — переспросила Полина. «Это еще что за закон экономики?» «Это жизни закон, а не экономики», — хохопнул Платон. «Ладно, чего это я?» «Разговорился». «Раздевайся! Не в школу пришла». «Ну и что теперь делать?» — подумала Полина. «Может сказать, что у меня критические дни?» «Да нет, такой или не поверит, или ему наплевать». Говорил он еще довольно внятно, но глаза его были мутные. Глаза то и дело закрывались, а рука соскальзывала с полиненной груди. — Нет, надо хоть сдохнуть, а еще немножко времени потянуть, — решила она. А вот все-таки... — Сам одетый сидит, а я раздевайся, — усмехнулась она. — Пока ты разденешься, я тут в ледышку превращусь. — Сама б меня... И раздела, — пробормотал он, — теперь невнятным стал и голос. — Давай я лучше тебе еще водки принесу, — предложила Полина. — Смотри, уже всю выпил. — Ну, неси, — кивнул Платон. От кивка его голова упала на грудь. Ты не переживай, у меня от водки еще все лучше. Орел, как есть орел! Сквозь зубы процедила Полина и, торопливо соскользнув с его коленей, убежала на кухню. Там она долго хлопала дверцей холодильника, шуршала бумагой, звякала бутылками, ожидая, что из комнаты вот-вот донесется нетерпеливый окрик. Но там было тихо. И минут через пять Полина наконец решилась взглянуть на гостеприимного хозяина. Хотя она и ожидала именно такого эффекта, но все-таки при виде лежащего на диване Платона ее сковало какое-то необъяснимое оцепенение. Полина стояла подаркой между кухней и гостиной и чувствовала, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Ну-ка, ну-ка, очнись. Сердито скомандовала на себе, но команда не произвела никакого воздействия. Вернее, произвела, но это воздействие было не мобилизующим, а наоборот расслабляющим. Полина почувствовала, что ее начинает бить озноб и что коленям у нее подкашиваются. Напрасно она уговаривала себя, что сейчас совсем не время для истерики, что надо бежать отсюда как можно скорее. Губы у нее дрожали, зубы стучали, горло сжималось, и вдобавок ко всему из горла вырывались какие-то дурацкие всхлипы, напоминающие кошачий кашель. Полина не могла понять, долго ли это длилось. Она пришла в себя только от того, что Платон вдруг зашевелился и стукнул ногой о диванный подлокотник, как ей показалось, стукнул с яростью. Да рыдалась, ахнула она, сейчас проснется. Но он не проснулся, а только перевернулся на спину и сразу захрапел так, что Полина могла бы теперь не то что всхлипывать, но даже петь. Все равно это не оказалось бы громче, чем его богатырский храп. Она схватила свой рюкзак и бросилась к двери, но тут же остановилась. «И куда я пойду?» — подумала она. Теперь, когда казавшаяся единственной цель была достигнута, и Платон спал, Полина наконец поняла, что деваться ей, в общем-то, некуда. За окнами не было видно низкий, и, кажется, поднялась метель. В дубленке она замерзнет в течение первых десяти минут. Если наденет огромные унты и волчью шубу, то не сделает больше десяти шагов. Как добраться до города, она понятия не имеет. Обратного билета у нее нет, денег на него тоже. В общем, она сама сделала все для того, чтобы сейчас оказаться в безвыходном положении, и так ей и надо. Подумав все это, Полина повыше подняла воротник дубленки Пониже натянула валенную шапочку и открыла входную дверь.